Глава 7. Мошонка – источник возникновения жизни. «Только когда комар садится на твои яйца, понимаешь, что всегда есть путь решить проблему без применения силы». Конфуций. Человеческое тело часто хвалят за его продуманность. Однако, кажется, кто-то допустил ошибку, определяя место расположения мужских яичек. В то время как другие важные органы – сердце, мозг, легкие – надежно спрятаны внутри, бедные яички сосланы в маленький мешочек кожи с наружной стороны тела. Зная, насколько они уязвимы, трудно понять, как такое расположение может казаться идеальным. При более детальном изучении мы все же можем утверждать, что у мошонки есть веские причины висеть там, где она висит. Всего лишь мешочек кожи? Хотя мошонка и выполняет важные функции в теле, прежде всего она является лишь емкостью для хранения. Ее основная задача следует и из оригинального названия «скротум», что на латыни означает «колчан». Как и у пениса, у мошонки довольно простое строение – Снаружи она представляет собой слой кожи, покрытый потовыми и сальными железами, а также волосяными луковицами. Машонка часто более темного цвета, чем другие части тела, что объясняется повышенной пигментацией. Под кожей мы обнаружим дартас фасция, оболочку соединительной ткани с мелкими мышцами и нервными волокнами, которые являются частью автономной нервной системы. и подчиняются командам тела, исходя из различных потребностей. Именно эти мышечные волокна делают мошонку сморщенной и очень эластичной. Оболочка дартас делит мошонку на две камеры, в каждой из которых находится яичко. Это разделение можно увидеть и снаружи. Его обозначает линия, начинающаяся от места соприкосновения пениса с мошонкой и проходящая до самого ануса. Пока эмбрион любого пола развивается в матке, у него вместе половых органов есть два возвышения. Они называются лобиоскоротальными складками. Позже они или становятся половыми губами, или объединяются и образуют мошонку. В детстве мошонка плотно натянута, но постепенно мышцы слабеют, и чем старше мужчина, тем ниже она отвисает. Со временем складки растягиваются все больше и больше, Даже мошонки не избежать воздействия силы тяжести. Беспощадная сила тяжести. Постепенное отвисание мошонки с годами отразилось, конечно же, в фольклоре. Например, появилось выражение «splash down syndrome» — синдром приводнения в переводе с английского. Мошонка опустилась так низко, что на нее попадает вода из унитаза при смывании. Известны и другое словечко. «The switch» — выключатель. Так называют состояние, когда яички свисают ниже пениса. Если этот момент наступил, значит молодость безвозвратно ушла. Впрочем, как и в случае с плещущейся в унитазе мошонкой, в этом слове больше юмора, чем медицинской правды. У многих мужчин мошонка свисает ниже пениса еще с детства. Фамильные драгоценности Внутри мошонки находятся настоящие сокровище: яички, производящие сперматозоиды и тестостерон. На латыни яичко называлось «тестис», что значит «свидетель». Самое популярное объяснение этому незаурядному названию – предположение, что древние римляне должны были держаться за яички, когда выступали свидетелями в Сенате или Суде. Впрочем, письменных подтверждений этому у нас нет. Поэтому давайте примем заверное объяснение из поэтичного учебника «Lust's Anatomy». Тестикулы получили свое название потому, что были свидетелями секса. В разговорной речи яички часто называют шарами или мячиками, и это вполне понятно, если посмотреть на них снаружи. У нормально развитого мужчины Яичко имеет продолговатую форму и размер примерно 5 сантиметров в длину и 3 сантиметра в ширину. Так что если говорить о схожести с мячом, то, пожалуй, с мячом для американского футбола. Средний вес яичка от 10 до 15 граммов. Хотя, конечно, и размеры и вес могут сильно различаться у разных мужчин. Чтобы величина яичка считалась патологией, отклонение от нормы должно быть очень серьезным. Яички располагаются в мошонке, которую можно считать мешочком для уникальных фамильных драгоценностей. В начале развития плода этот мешочек пуст. В то время как наружные половые органы начинают формироваться там, где они и впредь будут располагаться, яички зарождаются совсем в другом месте. Всё начинается примерно с двух месяцев беременности, когда у плода появляются гонадные валики. они вырастают из части брюшины около почек. В первые недели беременности никаких различий по половому признаку у плода нет, но со временем валики превратятся в яички или яичники. Под влиянием гормонов, в том числе тестостерона, яички постепенно приобретают свою форму. Кроме того, они отделятся от окружающих структур, но останутся прикрепленными к части брюшины, которая позже станет мошонкой. Связка под названием губернакулум со временем опустит яички ниже в пах. К середине беременности яички плода спустятся к паховому каналу и здесь останутся почти до самых родов. Затем, благодаря повышенному давлению в брюшине, они пройдут последний отрезок пути в мошонку. После себя яички оставят канал, соединяющий мошонку с брюшной полостью. Этот канал закрывается сразу после рождения. чтобы яички не передумали и не вернулись в живот. После того, как яички опустились в мошонку, их связывает с брюшиной семивыносящий проток, или вас-деференс. Это полая трубка, ведущая к паху, в брюшину и далее вниз к мочеиспускательному каналу. В части семивыносящего протока под названием семенной канатик проходит множество сосудов, нервов и мышечных волокон. Семенной канатик жизненно необходим для работы яичек. Когда яички прячутся. Большинство мальчиков рождаются с двумя яичками, опустившимися в мошонку. Но примерно у 3% новорожденных одно или оба яичка остаются в паховом канале или в брюшине. Чаще так бывает у недоношенных детей. Почти каждый третий из них рождается с пустой или частично заполненной мошонкой. Такое состояние называется крипторхизм. Оно состоит из латинских слов, означающих «спрятанный» и «яичко». Врачи также часто используют термин «неопущение яичка в мошонку». Как правило, не опускается только одно яичко, но примерно в 10% случаев оба застревают где-то по пути. Логично предположить, что крипторхизм – Это попытка природы исправить ошибку эволюции и сохранить яички внутри. Все, кому били по яйцам, сказали бы, что это хорошая идея, но яичко, расположенное в паху или брюшине, со временем перестанет функционировать как положено. Прежде всего это отразится на производстве сперматозоидов и, соответственно, возможности иметь детей. Позже мы увидим, что яички лучше чувствуют себя при более прохладном температурном режиме, чем остальные органы тела. Теплая среда в животе или паху будет вредить им, пока они окончательно не перестанут работать. Кроме того, есть подозрение, что внутреннее расположение яичек повышает шанс заболеть раком в будущем, хотя пока это еще не совсем ясно. Так что важно наблюдать за состоянием ребенка, чтобы при необходимости сразу же начать лечение. По поводу того, когда именно это нужно делать, мнение врачей разнится. Но, как правило, мальчиков начинают лечить в возрасте 1 двух лет. Нужно выждать какое-то время, потому что яичко может само опуститься в мошонку в первые месяцы после рождения. Неопущение яичек лечится путем оперативного вмешательства. Если яичко расположено достаточно низко, будет достаточно одного разреза в паху и мошонке. Яичка освобождают от окружающей его ткани, Опускают в мошонку и зашивают хирургическими нитями. Обычно это решает проблему. Если же яичко осталось в брюшине, проводится лапароскопическая операция. Иногда яичко вообще отсутствует. Такое состояние называется анархизм. чаще всего в подобных случаях оставшаяся яичка способна произвести достаточное количество тестостерона и сперматозоидов чтобы уравновесить отсутствие второго вверх вниз механизмы отвечающие за развитие и расположение яичек в большинстве случаев работают безупречно но иногда машина дает сбой например канал соединяющий брюшную полость с мошонкой остается полностью или частично открытым. В таких случаях яички могут перемещаться вверх-вниз между пахом и мошонкой. Это происходит из-за натяжения мышечных волокон, прикрепленных к семивыносящему протоку. Медицинский термин, которым называют такое состояние – ретрактильные яички. Опасности оно не представляет, и чаще всего яички все-таки опустятся в мошонку в переходном возрасте мальчика. Поэтому операция здесь не требуется, если, конечно, ребенок не испытывает боль или дискомфорт, что бывает очень редко. Бывает, что яички располагаются вместе, где им совершенно точно быть не нужно, например, в бедре. В таком случае они очень быстро перестанут функционировать, уменьшатся и просто абсорбируются телом. Такое состояние в абсолютном большинстве случаев требует оперативного лечения. Перепад высот В мошонке с двумя яичками одно чаще всего свисает ниже другого. Некоторые различия в размере между ними тоже имеются. У 60% мужчин левое яичко немного меньше и свисает чуть ниже правого. Асимметричное расположение уменьшает риск травматизации яичек, предохраняет их от сдавливания при ходьбе или повышения температуры. Почему обычно крупнее именно правое яичко, науке неизвестно. В Древней Греции верили, что семя из правого яичка приводило к рождению мальчиков, а будущие девочки располагались в левом. Не нужно далеко ходить, чтобы найти приверженцев этой теории. В книге «The Essential of Conception and How to Prevent It» 1891 года английская писательница Ида Эллис описывает, какие средства применить, чтобы запланировать пол ребенка. Например, она рекомендует перетянуть веревкой или резинкой яичко, содержащее сперматозоиды нежелательного пола. Одно время эта книга была невероятно популярна среди дворян. И, само собой, всем в семье важно было родить мальчика. Поэтому несчастное левое яичко перетягивали чаще. Вряд ли это было особенно приятно, но боль... всего лишь небольшая плата за обеспечение порядка наследования. Причины неудачного расположения Выдвигалось множество теорий о том, почему столь важные органы так неудачно расположены. Сегодня наука объясняет данный факт тем, что температура в мошонке в среднем на 2 градуса ниже температуры самого тела — 35 градусов по Цельсию. Это идеальные условия как для образования — так и для роста сперматозоидов. Мужской организм разработал несколько механизмов поддержания пониженной температуры. Самый очевидный — способность мошонки вжиматься в тело при воздействии холода и расслабляться в тепле. Этим управляет тонкая мышца, проходящая вниз к мошонке через паховый канал. Она сжимается и расслабляется помимо нашего контроля. Но кроме специфического температурного режима, Наружное расположение яичек избавляет их от повышенного давления со стороны внутренних органов. Если бы они располагались внутри, то посещение туалета при запоре, к примеру, могло бы привести к эякуляции. Мужчины, вынужденные поднимать тяжести на работе, часто страдают от непроизвольного семеизвержения. Теория павлина. Одна из самых экзотических версий, объясняющих расположение мошонки — теория павлина. Яркие павлини и перья нужны не только для красоты. Они играют важную роль в размножении вида. Своим хвостом самец демонстрирует потенциальным партнершам, что он не боится внимания и достаточно силен, чтобы защититься от нападения. Чем больше и ярче перья, тем круче самец. Теоретики эволюции предположили, что также и яички, висящие на мужском теле, показывали, что их обладатель силен и отважен. Идеальный партнер для женщин того времени. Правда, эта теория быстро рассыпается, если разобраться, как работает эволюция. Ведь если бы это было так, яички современного человека были бы огромными и намного более заметными, чем сейчас. Тестостероновые бомбы – производящие сперму. Сегодня мы знаем, как устроены яички и какими функциями они обладают. Но так было не всегда. Например, Аристотель был уверен, что яички прикреплены к голосовым связкам с помощью кровеносных сосудов. Когда мальчики достигали пубертата, яички становились тяжелее и опускались глубже в мошонку. Это приводило к натяжению голосовых связок и, соответственно, огрублению голоса. нередкое во времена Аристотеля кастрация служила доказательством данной теории. У мальчиков с удаленными яичками голос становился выше. Впрочем, древнегреческий философ не был сумасшедшим. Повышение тембра голоса происходит из-за гормональных изменений, влияющих на голосовые связки. За это отвечает тестостерон, который производят именно яички. У яичек две функции. и обе они жизненно необходимы для роста и работы мужского тела. Первое – производство мужского гормона тестостерона. Более 95% тестостерона образуется в клетках лейдига, расположенных между семенными канальцами в яичках. Оставшиеся несколько процентов вырабатывают надпочечники. Поэтому в организме мужчины, лишившегося яичек, останется совсем немного тестостерона. У женщин надпочечники тоже производят этот гормон, как и яичники и плацента во время беременности. Но у мужчин тестостерона в 200 раз больше. Вторая важная функция яичек – производство сперматозоидов. Многие заблуждаются, считая, что яички вырабатывают сперму. Ее большую часть составляет семенная жидкость, которую производят простата и другие железы малого таза. Сперматозоиды — это всего лишь 2-5% общего объема спермы, и эти несколько процентов играют решающую роль. Извилистый путь к цели. Задача сперматозоида — передать наши гены, оплодотворив яйцеклетку и тем самым создать новую жизнь. Но перед этим ему приходится пройти непростой путь. Путь сперматозоиды кийцеклетки начинается в семенных канатиках или тубули семенифери. Именно они составляют большую часть мошонки и лежат плотно скрученные друг с другом. Если их распрямить и выложить один за другим, длина составит 800 метров. Из семенных канатиков сперматозоиды попадают в придаток яичка, протянувшийся вдоль него сверху донизу. Здесь сперматозоиды созревают 2-3 дня, чтобы двигаться дальше и вскоре стать способными оплодотворить яйцеклетку. Созревание происходит, пока они медленно продвигаются по придатку. Общее время от образования сперматозоида до его полного созревания и готовности к оплодотворению составляет приблизительно 70 дней. Ежедневно в теле мужчины производится от 200 до 300 миллионов сперматозоидов. но только 100 миллионов выживают и становятся жизнеспособными. При семи созревшие сперматозоиды выбрасывают через семивыносящий проток и далее в мочеиспускательный канал. По пути они смешиваются с семенной жидкостью из простаты и других желез. Опасные стулья. Способность мошонки регулировать температуру может привести к проблемам. В 2006 году один мужчина из Хорватии пережил болезненный опыт, сев на шезлонг после того, как искупался голым. В результате освежающего ныряния мошонка и яички сжались и проскользнули между планок шезлонга. Немного погревшись на солнце, мужчина обнаружил, что встать невероятно больно. Из-за тепла мошонка и яички расслабились и расширились, и мужчина застрял. Выбраться ему удалось только, когда кто-то распилил шезлонг на две части. Таких историй много. В 2016 году один невезучий норвежец умудрился застрять одним яичком в стуле, который он поставил в душевой кабине. Решил проблему холодный душ, благодаря которому яички опять сжались, и их удалось высвободить. Идеальная сперма. Большинство мужчин при каждом семи производят выстрел спермой в объеме, требуемом для результата. У 85% мужчин в фертильном возрасте спермы более чем достаточно для зачатия одного наследника или даже трех. Количество сперматозоидов очень отличается от раза к разу, но обычно это от 15 до 259 миллионов на миллилитр спермы. Если их число менее 15 миллионов, это считается отклонением от нормы и называется олигоспермия. Такая аномалия оставляет мало шансов зачать детей традиционным способом. Но качество спермы определяется не только количеством пловцов в ней. Не менее важно, как они выглядят и как двигаются. Среди миллионов сперматозоидов, выходящих при семи многие будут иметь дефекты. Но если половина всех сперматозоидов нормальной формы и активно двигается, все в порядке. На секретной службе Ее Величество. В 1915 году один английский шпион заметил, что сперма обладает свойством, очень полезным для специального агента. Если использовать ее как чернила, написанное останется невидимым. Этот метод использовался во время Первой мировой войны. Правда, сам агент не испытывал восторга от этого, и со временем его перевели в другое место из-за издевательств коллег. От таких чернил довольно быстро отказались, так как зашифрованные письма начали пахнуть. Другому агенту, работавшему в Копенгагене, даже приходилось напоминать использовать свежий материал. Оказалось, тот на протяжении долгого времени собирал и хранил сперму в кувшинах и стаканах, а потом использовал ее для корреспонденции. Так что в конечном счете нет ничего удивительного, что Джеймсу Бонду не удалось блеснуть этим методом конспирации в небезызвестных фильмах. Когда пловцы не плавают. Соединение сперматозоида с яйцеклеткой — основа всего нашего существования. Механизмы, превращающие одноклеточную структуру в полностью сформированного человека, Сложны и удивительны, но во многих звеньях может произойти сбой. К счастью, такое случается редко. Благодаря медицинскому прогрессу, сегодня мы можем спасти многих детей, рождение которых пошло не совсем по плану. Например, если они появились на свет раньше срока. Но чтобы ребенок родился, его сперва нужно зачать, а это не всегда легко. Бесплодие — не новое явление, и сегодня считается, что ответственность за него несут поровну мужчина и женщина. Раньше вину всегда возлагали только на женщин. Например, Генрих VIII приказал обезглавить двух своих жен, которые не смогли родить ему наследников. К счастью, сегодня о бесплодии мы знаем больше и с моральной точки зрения, и с медицинской. И в этой области отмечается безрадостная тенденция. качество спермы мужского населения планеты неумолимо снижается. Ученые заметили это еще в 1970-е, а в 1992 году вышло первое обстоятельное исследование, доказавшее реальность ухудшения. Это исследование вобрало в себя все предыдущие изыскания, учитывающие данные примерно 15 тысяч мужчин. Вывод был очевиден. За последние 50 лет Качество спермы серьезно упало. С 1992 года проводились и другие исследования, которые только подтвердили данные предыдущих. Сейчас все ученые согласны в том, что качество спермы оставляет желать лучшего. А вот по поводу причин мнения расходятся. Может ли плохое семя подарить хорошую жизнь? Многое указывает на то, что серьезные изменения образа жизни, произошедшие в Западном мире после Второй мировой войны, повлекли за собой падение качества спермы. Мы ведем сидячий образ жизни, употребляем в пищу продукты с большим количеством химикатов, подвергаемся воздействию различных вредных веществ, содержащихся в предметах, которыми сами себя окружаем. Эти причины кажутся вполне вероятными. и на них строится одна из основных теорий экспертов в этой области. Многие подобные вещества продемонстрировали пагубное воздействие на сперматозоиды в опытах на животных. Причем внешние факторы могут влиять и на количество сперматозоидов, и на их качество. Предметом повышенного внимания экспертов стали бисфенолы и фталаты. Их активно используют в производстве пластика, и, как выяснилось, они могут давать эффект схожий с воздействием женского гормона эстрогена. Повышенный уровень эстрогена у мужчины будет подавлять производство сперматозоидов. Но есть и другие ученые, которые полагают, что винить надо еду и воду. Подводя итоги, можно утверждать, что сочетание всех этих факторов ухудшает качество спермы. Более того, все больше и больше мальчиков рождаются с уже заложенной вероятностью иметь недостаточно продуктивную сперму. Это говорит о том, что негативные факторы воздействуют на сперматозоиды не только напрямую, но и через гены. Так бывает, например, если мать, вынашивающая мальчика, подверглась воздействию опасных химикатов. Виновником неполноценной спермы у сына может быть и отец, если у него самого поврежден генетический материал. Поразительно, что даже низкое качество спермы передается по наследству. Сияние спермы. Сегодня на планете мобильных телефонов больше, чем людей. Вместе с бесчетным количеством ноутбуков, Wi-Fi роутеров и сетевых вышек, они обеспечивают наше пространство таким уровнем излучения, которого никогда раньше не было. На эту тему бытует множество мнений. Одни считают, что излучение приведет к гибели человечества. Другие отрицают какой бы то ни было вред. Чаще других обсуждается вопрос, вызывает ли такое излучение рак. На данный момент никаких явных подтверждений этому мы не имеем, хотя отдельные опыты на животных показали рост заболеваемости некоторыми видами рака мозга. Но людей это не касается. Миллиарды людей пользуются мобильными телефонами последние 20-25 лет, и рака мозга за это время больше не стало. А что насчет качества спермы? Здесь результаты не такие утешительные. Несколько исследований показали, что яички, на которые долгое время воздействовало излучение мобильного телефона, производят семя не лучшего качества. Вероятно, большие дозы излучения в долгосрочной перспективе действительно могут снизить качество сперматозоидов. Для этого источник излучения должен располагаться довольно близко к мошонке. Отсюда следует простая мера предосторожности. «Не носите телефон в кармане брюк». Жемчуг и кости. В древней Месопотамии у Семени был свой бог. Его звали Энки. Еще он считался богом воды, магии и позиционировался зачинателем мирового порядка на Земле. Разносторонний, в общем, был парень. Сегодня мы относимся к сперме более сдержанно, но, как и в Месопотамии, она по-прежнему играет важную роль в появлении новых личностей. О составе этой магической белой субстанции существовало множество теорий, порой весьма творческих. По мнению Аристотеля, сперма — это кровь, нагретая присущим мужскому телу жаром. Из-за высокой температуры кровь белела и становилась вязкой. Женщины более холоднокровные существа — поэтому у них выходящая с менструацией кровь не меняла цвет. Чуть позже на историческую арену вышел Гален из пергама. Он отверг теорию своего предшественника и заявил, раз и сперма и кости белого цвета, то и происхождение у них общее. Гален считал, что наш скелет создан из застывшей спермы. Мифы Древнего Китая отличались большей поэтичностью. Согласно одному из них, мир был создан первопредком Паньгу. Он спустился с небес на безжизненную планету и умер. Его кровь стала реками, его последние вдохи – ветром, левый глаз – солнцем, а правой – луной. А сперма Паньгу? Конечно, из нее возник жемчуг. Тестостерон – источник вечной молодости. Тестостерон – это анаболический стероид. Натуральный допинг, производимый нашим телом. В отличие от своих вредных потомков, синтетических анаболических стероидов, тестостерон положительно влияет на тело. В правильных дозах, конечно. Он абсолютно необходим для роста и развития мужского организма. Благодаря ему клетки получают белки и растут мышцы. Кроме того, наличием бороды мужчины обязаны тестостерону. и, что немаловажно, благодаря ему в яичках образуются сперматозоиды. Примерно с сорокалетнего возраста выработка тестостерона в мужском организме уменьшается на 1% в год. В последние годы это привлекло внимание специалистов. Выяснилось, что падение уровня тестостерона приводит к импотенции снижению либидо, утрате энергии и облысению. Фармацевтическая индустрия предложила решение. искусственно созданный тестостерон. Применение подобных препаратов взлетело до небес. Производители зарабатывали миллиарды, убеждая мужчин принимать, а врачей выписывать тестостерон. Но в действительности искусственный тестостерон показан лишь единицам. Организм производит намного больше этого гормона, чем нам требуется, и у большинства его более чем достаточно, даже когда уровень гормона снижается. а переизбыток его может привести к серьезным побочным явлениям. Если же у мужчины действительно есть настоящая медицинская проблема, вызванная низким уровнем тестостерона, искусственный гормон может пойти на пользу. Типичные признаки дефицита тестостерона – это снижение либидо, недостаток энергии и проблемы со сном. Если вы заметили у себя быстрый прогресс таких состояний, можно сделать анализ крови и измерить уровень тестостерона. Недостающий гормон получают или в виде инъекций с равными промежутками между введением, или в виде геля, который втирают в кожу. Если уровень гормона в пределах нормы, необходимо искать другие причины своих недомоганий. Применение синтетических стероидов, как и любого другого лекарства, порой приводит к негативным побочным последствиям. Среди них прыщи, увеличение груди, проблемы со сном и ухудшение процесса мочеиспускания. Последнее связано с тем, что тестостерон стимулирует рост предстательной железы. Могут быть и более серьезные осложнения – тромбоз и даже инфаркт. На данный момент мы не знаем, насколько возрастает риск приобрести эти болезни при приеме тестостерона, но возрастает он совершенно точно. Также ученые подозревали, что добавка тестостерона увеличивает риск образования рака простаты ведь она зависима от тестостерона, но эту теорию опровергли. Если же у мужчины уже обнаружен рак простаты, ему следует избегать приема тестостерона, чтобы не стимулировать развитие болезни. Так что тестостерон отнюдь не эликсир вечной молодости, а прекрасный препарат при правильном его применении. Чик-чик, разрезали протоки. С точки зрения природы, размножение — единственная причина для занятия сексом. Но люди расширили сферу его применения. Согласно The Penguin Atlas of Human Sexual Behavior, ежедневно в мире происходит около 250 миллионов сайтий. Осмелюсь предположить, цель большинства из них не размножение. Сегодня, благодаря эффективным контрацептивам, мы можем наслаждаться сексом, не заводя при этом детей. А если захотелось продолжить род, Нужно просто отложить презерватив или таблетку. Это удобно и эффективно, но для многих наступает момент, когда они понимают, что родили всех детей, которых хотели. Другие вообще не хотят иметь детей. Для мужчин существует пожизненный способ контрацепции — стерилизация. Медицинское название — вазэктомия. И у всех мужчин, достигших 25 лет, есть право на эту операцию. Ежегодно около 3000 норвежцев решаются на стерилизацию. Сама процедура длится около получаса и делается через один или два прокола в мошонке. Хирург достает семявыносящий проток, перевязывает его двумя хирургическими нитями и разрезает между узлами. Оба конца протока заканчиваются узлами, и даже если проток снова срастется, путь сперматозоидом по нему перекрыт. Затем процедуру повторяются вторым протоком. Операцию проводят под местной анестезией, и уже через неделю можно возобновлять половую жизнь. Правда, перед операцией в семивыносящем протоке могли прятаться сперматозоиды, поэтому первые месяц-два рекомендуется использовать контрацептивы. Большинство мужчин, решившихся на вазоктомию, тщательно все обдумали и в основном остались довольны результатом. Но есть и те, кто сожалеет об операции. От 3 до 6% хотят вернуть все, как было. Это возможно, но такое вмешательство намного сложнее и не всегда гарантирует результат. Чем меньше времени прошло после стерилизации, тем выше шанс подарить беременность женщине. Но что же происходит со спермой после того, как семивыносящие протоки перерезаны и закрыты? Выбрасывается ли что-то во время эякуляции? Конечно, да. Как мы уже знаем, очень малая доля семенной жидкости производится в яичках. Основная же часть поступает из простаты и окружающих ее желез. Поэтому стерилизованный мужчина вряд ли заметит изменение объема спермы, выходящей при оргазме. А что же происходит со сперматозоидами? Ведь яички продолжают производить их, несмотря на заблокированный путь. Старые сперматозоиды не скапливаются и не заставляют яички опухать. Они просто отмирают и абсорбируются телом. То же самое происходит, когда у мужчины долгое время не было эякуляции. Таким образом, довольно быстро достигается баланс в организме, и стерилизованный мужчина не будет замечать запертых в мошонке сперматозоидов. Вазоктомия — это безопасная и весьма эффективная операция. которая дает почти стопроцентную гарантию защиты от нежелательной беременности у партнерши. Однако вы должны помнить, что защищает операция только от беременности. Чтобы не заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, действенно только одно средство — презерватив.